Глава 43. Сосуд. Обсидиановый червь проскользнул мимо браслета и скрылся в рукаве моей рубашки. Притянутый чёрной тенью существо проползло под предплечье, по плечу, по шее. Я попытался поймать червя, но здесь в мере теней мои пальцы прошли сквозь него, схватив лишь пустоту. Гибкое тело заскользило под челюсти и скуле, устремляясь к левому глазу. Ужас переполнил меня, и я раскрыл рот, пытаясь закричать. Послышался смех. С кем ты сражаешься, глупенький, меткий маг? Никогда прежде тень не разговаривала со мной. "Что?" ответил я. "Я этого не хочу". "Чар встанет прекрасным членом нашей семьи, Келен, полезный инструмент для меня, и я обещаю, что ты вскоре его вовсе перестанешь его замечать". В отчаянии я собрал в кулак всю свою волю, пытаясь обратить её против червя, заставить его остановиться. Существо заколебалось, его крошечная головка закачалась из стороны в сторону. Десятки крошечных щёлок, заменивших глаза, открылись и закрылись, рты голодных птенцов, ожидающих корма. Поспеши, малыш, подгоняла чёрная тень. «Зачем оставаться в ловушке холодного оникса, когда можно пировать в тепле и довольстве? Иди сюда, и бери, и бери, и бери!» Прикосновение склизкого тела к моим ресницам бросило меня в дрожь. Я сопротивлялся, борясь изо всех сил. Это не принесло пользы. В этом месте никакие мои волевые усилия, казалось, не имели значения. Я кричал снова и снова, но все мои вопли превращались в одни и те же слова «добро пожаловать!» Червь уже почти что залез ко мне в глаз, но вместо жгучей боли я почувствовал внезапный острый холод. И более того, это ощущение исходило из другого глаза. Разъярённый обсидиановый червь отшатнулся назад, раздуваясь, пока не стал размером с питона. Его рассерженную морду окружило тучи чёрного дыма я вздрогнул отшатнувшись назад пытаясь уклониться от этих масляных капель но они просто застыли когда из моего правого глаза потянулись белые струи собираясь в холодное белое облако червь сделался ещё больше отчаянно шипя но облако завертелось вокруг него как торнадо мало-помалу густея и уплотняясь сосуцеи тут же подумал я Нет, яростный крик тени ударил мне в уши. Не пускай её сюда. Сусуцея не собиралась сдаваться. Вызванный ею ураган бил и корёжил обсидианового червя. Тварь зашипела, обрызгая во все стороны чёрным маслом и завизжала от боли, когда в неё ударил порыв яростного чистого ветра. Убей её, приказала червюк чёрная тень. Сейчас она слаба. Два существа сплелись воедино, как змеи, пытающиеся раздавить друг друга, вопли стали громче. Мне казалось, что дух ветра умирает из-за меня. "Сюзи", прошептал я, "скажи мне, что делать?" Два эфирных существа по-прежнему боролись друг с другом, они двигались слишком быстро, я не мог понять, что происходит. Лишь одно слово я услышал от Цуцуцеи: "Шёпот", сказала она. И на сей раз я ее понял. Я больше не воздействовал своей волей на униксовый браслет и перестал сражаться с червем. Вместо этого я использовал наговор, который показала мне мама Шептуния в семи песках. «Тебе не нужно драться», — сказал я, уговаривая, а не приказывая ему. «Эти маги сделали тебя таким же рабом, как и эту девушку, и если ты проникнешь в меня, то уже не выберешься из плена». Я исчерпал свои силы, и этого не хватало. Нужно было двигаться дальше, отринуть всё, кроме того, что имело значение, и тут я впервые понял, что означает путь камня: стойкость, несокрушимость и волю. Ты оставляешь позади страх и гнев. Черв, мне не враг. У меня вообще нет врагов. Враг это бессмысленное и непонятное слово. Обсидиановый червь — всего лишь несчастное и растерянное существо, вырванное из привычной ему среды и достойное только жалости. «Стань снова единым целым!» — прошептал я. «Освободись! Не позволяй другим повелевать тобой! Черная тень бушевала во мне, но я проигнорировал ее. Камню нет дела до таких вещей!» Черно-белый вихрь утихал, Твари, сражавшиеся в этой буре, уменьшились в размерах, расплетались, отталкивались друг от друга, становясь слишком маленькими, чтобы сражаться. Сьюзи вернулась в мой правый глаз и затихла. Обсидиановый червь скользнул по щеке как слеза и упал на моё запястье. Он заполнил браслет из оникса и скрылся в камне, объединившись со своей второй половиной.